Глава 39. Большую часть вечера Понтер провел в одиночестве, с печальным выражением на лице, глядя через окно кухни на задний двор рубаного дома. Луиза и Мэри сидели в гостиной. Мэри жалела, что книга, которую она сейчас читала, осталась в Торонто. Она как раз была где-то на середине последнего романа Скотта Туроу и хотела бы читать его дальше, но пришлось довольствоваться листанием свежего номера «Тайм». Скотт Фредерик Туроу, американский писатель и юрист, автор юридических триллеров «Презумпция невиновности и судебные ошибки, которые были экранизированы». На этой неделе на обложке красовался президент Буш. Мэри подумала, что на обложке следующего номера может оказаться Понтер. Сама она предпочитала экономист, но Рубан его не выписывал. «The Economist». Англоязычный еженедельный журнал новостной направленности. Впрочем, Мэри всегда нравились кинорецензии Ричарда Корлиса, хоть ей и не с кем было теперь пойти в кино. Луиза залезла с ногами в соседнее кресло и писала письмо, как заметила Мэри по-французски, в большом желтом блокноте. На ней были шорты и футболка с эмблемой рок-группы «Инексос». «Инексос». Австралийская рок-группа, игравшая смесь фанк-рока, ска и регги. В гостиную зашел Рубен и умастился между двумя женщинами. «Меня беспокоит Понтер», — сообщил он в полголоса им обеим. Луиза отложила блокнот, Мэри закрыла журнал. «Меня тоже», — сказала Мэри. «Похоже, он воспринял новость о вымирании своего вида не слишком хорошо». «Это точно», — подтвердил Рубен. У него было много стрессов в последние дни, и завтра все станет еще хуже. На него насядут журналисты, не говоря уж про официальных лиц, двинутых на религии психов и прочих». Луиза кивнула. «Да, наверняка». «Что же нам делать?» — спросила Мэри. Рубан секунду помолчал, будто подбирая слова, потом заговорил. «В Садбери не так уж много черных вроде меня». Мне говорили, что в Торонто дела обстоят получше, но даже там чернокожим частенько докучает полиция. — Что вы здесь делаете? Это ваша машина. Могу я увидеть ваше удостоверение личности? — Рубан покачал головой. — Проходя через это, ты кое-чему учишься, пониманию того, что у тебя есть права. Понтер не преступник, и он никому ничем не угрожает. Он не на пограничном посту, так что никто не может потребовать от него доказательств, что он пребывает в Канаде легально. Правительство может хотеть его контролировать, полиция может хотеть поместить его под надзор, но их хотелки не имеют никакого значения. У Понтера есть права. «Безусловно, соглашусь», — сказала Мэри. «Вы когда-нибудь были в Японии?» — спросил Рубан. Мэри покачала головой. Луиза тоже. Это замечательная страна, но там практически нет ни японцев, сказал Рубан. Вы можете за весь день не увидеть ни одного белого лица, не говоря уж о Черном. За всю неделю моего пребывания там я увидел только двух чернокожих. Но я помню, как я однажды прогуливался по центру Токио. Я прошел, наверное, мимо 10 тысяч человек в тот день, и все они были японцами. А потом я увидел белого парня который шел мне навстречу. И он улыбался мне. Он видел меня впервые, но признал во мне почти соотечественника. Мы оба были с запада. Он улыбался, словно говоря, «Как я рад тебя видеть, брат! Брат!» И я вдруг осознал, что тоже улыбаюсь ему и думаю то же самое. Я никогда не забуду этот момент. Он посмотрел на Луизу, потом на Мэри. Так вот, старина Понтер может обыскать целый свет, но нигде не увидит в толпе лица, в котором бы он признал своего собрата. «Тот белый парень и я, даже все те японцы и я...» «Мы ближе друг к другу, чем Понтер и любой из шести миллиардов человек на этом земном шаре». Мэри глянула через кухонную дверь на Понтера, который по-прежнему пялился в окно, подложив кулак под выступающую нижнюю челюсть. «Что мы можем для него сделать?» — спросила она. «Практически с самого своего прибытия он был пленником», — сказал Рубан. «Сначала в больнице, а потом здесь, на карантине. Я уверен, что ему нужно время, чтобы подумать, восстановить душевное равновесие». Он помолчал. Джиллиан Ричи намекнула мне про имейл. Похоже, мысль, которую я высказывал ранее, пришла в голову и верхушки Инко. Они хотят подробно расспросить Понтера обо всех месторождениях в его мире — о которых ему хоть что-то известно. «Я уверен, что он будет рад помочь, но ему все же нужно больше времени на адаптацию». «Я согласна», — кивнула Мэри. «Но как мы можем добиться, чтобы он это время получил? Они прекращают карантин завтра утром, правильно?» — сказал Рубан. «Так вот, Джилиан говорит, что я могу устроить пресс-конференцию прямо здесь, в 10 утра». Разумеется, пресса ожидает, что Понтера будет присутствовать. Я думаю, нам надо увести его до этого времени. — Как? — спросила Луиза. — Дом окружают федералы, чтобы не давать любопытным пробраться сюда, но, вероятно, и для того, чтобы держать под наблюдением Понтера. Рубан кивнул. — Один из нас должен увезти его куда-нибудь в глушь. — Я его доктор, и это мое назначение. Покой и отдых. И именно это я скажу любому, кто спросит. Понтер находится на лечебном отдыхе по моему предписанию. Вероятно, у нас будет всего день или два, прежде чем пиджаки из Оттавы насядут на нас по-серьезному, но я уверен, что Понтеру нужна эта пара дней. — Я это сделаю, — сказала Мэри, удивив саму себя. — Я увезу его. Рубен посмотрел на Луизу, ожидая, что она тоже вызовется, но Талиш кивнула. Если мы скажем, что пресс-конференция состоится в 10, газетчики начнут подтягиваться к 9. Но если вы с понтером выберетесь через задний двор, скажем, в 8, вы с ними разменетесь. С задней стороны есть забор, там за деревьями, но вы через него легко перелезете. Только убедитесь, что никто вас не видит. И что потом? Спросила Мэри. Просто пойдем бродить по лесу. Вам нужна машина, сказала Луиза. — Моя осталась на шахте, — отреагировала Мэри. — И я не могу взять одну из ваших. Федералы не дадут нам уехать. Как сказал Рубен, нам нужно ускользнуть незаметно. — Без проблем. Я устрою так, что мой друг встретит вас завтра утром на каком-нибудь проселке позади дома. Он отвезет вас на шахту, и вы пересядете в свою машину. Мэри моргнула. «Правда — Правда? Луиза пожала плечами. — Легко. Я... Я совсем не знаю этих мест, засомневалась Мэри. Мне нужна карта. О, сказала Луиза. Тогда я точно знаю, кому позвонить. Гарту. У него новомодный Хэнспрингвизер с GPS-модулем. Хэнспрингвизер. В карманный компьютер, выпускавшийся в начале 2000-х годов. Он проложит вам маршрут до любого места и будет подсказывать, где поворачивать. «И он мне его отдаст?» — усомнилась Мэри. «Ведь эти штуки жутко дорогие». «Ну, на самом деле он будет оказывать услугу мне», — сказала Луиза. «Так, давайте я ему сейчас позвоню и все устрою». Она поднялась с кресла и ушла наверх. Мэри смотрела ей вслед с изумлением и восторгом. «Интересно, каково это — быть настолько красивой, что можешь просить мужчин о чем угодно», и знать, что они никогда не откажут. Понтер, осознала она, не единственный, кто чувствует себя чужим в этом мире. Жасмель и Адекор вернулись транспортным кубом на окраину в дом Адекора и Понтера. По дороге они почти не разговаривали, частично из-за того, что Адекор был погружен в раздумья над откровениями Даклар Балбай, частично потому, что ни ему, ни Жасмель не нравилась мысль о ком-то, сидящим в павильоне архива Алиби и следящим за каждым их словом и шагом. Тем не менее, у них на руках была насущная проблема, Адекора нужно было как-то попасть в подземную лабораторию. Как бы мизерны ни были шансы на спасение Понтера, или, думал Адекор, хотя и не делился этой мыслью с Жасмель, на возвращение его утонувшего тела, которое очистило бы Адекора от обвинений в убийстве. Этими шансами можно было воспользоваться только там, внизу. Но как туда попасть? Он взглянул на компаньон, вживленный во внутреннюю сторону левого запястья. Он мог бы его выковырить, приняв меры безопасности, чтобы не повредить лучевую артерию. Но компаньон не только получал питание от тела Адекора, он еще и передавал его жизненные показатели. И перестанет это делать, если его отсоединить от тела. Быстро пересадить компаньон в тело Жасмель или кого-нибудь еще он тоже не мог. Имплант был привязан к его биометрическим параметрам. Транспортный куб высадил их возле дома, и Адекор с Жасмель вошли внутрь. Девушка прошла на кухню поискать, чем можно покормить пабу. А Адекор просто сидел, уперев взгляд в противоположный конец комнаты, где стояло кресло Понтера, в котором тот любил читать. Обход судебного надзора был проблемой. И проблемой научной, внезапно осознала Декор. Должен быть способ избавиться от него, способ обмануть свой компаньон и того, кто отслеживал его передачи. А Декор был знаком с историей Лонвиса Троба, изобретателя компаньонов. Многие из его изобретений изучались в академии, но то было очень давно, и детали изгладились из памяти. Конечно, он мог просто спросить у компаньона об интересующих его фактах. Он мог прочесть ответ на маленьком экранчике на запястье, любом телеэкране или портативном планшете. Но этот запрос, вне всякого сомнения, привлечет внимание того, кто следит за ним. Адекур чувствовал, как начинает злиться, как напрягаются мышцы, учащается сердцебиение, становится глубже дыхание. Он подумал было, что нужно как-то это замаскировать. Но нет, пусть тот, кто следит за ним, видит, что это его расстраивает. Как бы ни был умен Лонвистроп, должен найти способ добиться того, чего он хотел. Того, в чем нуждался. А чего он, собственно, хочет. Четко сформулируйте проблему. Этому его учили на протяжении всех месяцев, проведенных в Академии. Чего конкретно он хочет добиться? Нет, его цель не в том, чтобы найти способ обманывать компаньоны. И это хорошо, поскольку у него пока нет ни малейшей идеи о том, как это сделать. Он не хочет отключить все компаньоны. Это было бы безумием, ведь импланты обеспечивают безопасность каждого. Ему нужно отключить только его собственный компаньон. Но? Но нет, это тоже неправильно. Отключение ничем ему не поможет. Газгдолдат и другие принудители, может быть, и не смогут проследить за ним, когда его компаньон перестанет посылать сигнал, но отсутствие сигнала тут же насторожит их. И не нужно быть Лонвисом, чтобы догадаться, что Адекор пытается пробраться в шахту, поскольку ему уже однажды не дали этого сделать. Нет, настоящей его проблемой было не то, что компаньон продолжает работать. Проблема была в том, что кто-то просматривает его передачи. Вот что нужно прекратить. И не на какое-то мгновение, а на несколько децы. И... И внезапно он увидел его. Идеальное решение. Но он не мог устроить это в одиночку. План сработает лишь в том случае, если принудители не будут знать, что адекор в этом замешан. Впрочем, подготовкой может заняться Жасмель. Адекор верил, что под надзором держит только его собственный компаньон. Иное было бы слишком вопиющим произволом. Но как поделиться своими мыслями с Жасмель? Он поднялся и прошел в кухню. — Пойдем, Жасмель, — сказал он. — Погуляем с паба. По выражению лица девушки было видно, что выгул паба находится в самом конце ее списка приоритетов, Но она поднялась и прошла вместе с Адекором к задней двери. Паба специального приглашения не требовалось. Она тут же увязалась следом за Жасмель. Они вышли на веранду, под летний зной и пронзительный истрек цикад. Было влажно. А декор сошел с веранды, Жасмель проследовала за ним. Паба убежала вперед, громко лая. Через пару сотен шагов они достигли ручья, который протекал за домом. Журчание воды почти заглушало стрекот насекомых. Посреди ручья лежал здоровенный валун, один из бесчисленных ледниковых эратиков, усеивавших окрестности. Адекур ступил на ведущую к валуну цепочку торчащих из воды камней и знаком велел Жасмель следовать за собой. Паба убежала вверх по течению, вдоль берега. Когда Жасмель забралась на валун, а декор похлопал рукой позаросшей густым хом поверхности, приглашая сесть рядом с ним. Она так и сделала. Он склонился к ее уху и зашептал. Шум, разбивающийся о воды, совершенно заглушал его слова. Он был уверен, что в таких условиях его речь будет для компаньона совершенно неразличима. Он изложил Жасмель свой план, и на ее лице появилась озорная улыбка. Понтер сидел на диване в кабинете Рубана. Все остальные отправились спать, хотя Рубан и Луиза в соседней комнате определенно не спали. Понтру было грустно. Производимые ими звуки и запахи напоминали ему о класт, о том, как двое становятся одним, обо всем утраченным до появления на этой земле и обо всем остальном потерянном вследствие этого. Телевизор работал, он был настроен на канал, посвященный этому явлению под названием «религия». Похоже, существовало много разновидностей, но все они включали в себя нелепое понятие «бога», вселенную конечного и часто смехотворно малого возраста, и тому или иному виду посмертного существования чего-то, для чего у неандертальцев не было слова, но что мэра называла душа. Оказалось, что символ, который мэра носила на шее, был знаком конкретной разновидности религии, которой она принадлежала. А ткань, которой обертывал голову доктор Сингх, была знаком какой-то другой религии. Понтер отключил на телевизоре звук. Найти соответствующую кнопку оказалось довольно просто, хотя он и сомневался, что паре в соседней комнате хоть что-то способно помешать. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил голос Класт и сердце Понтера подпрыгнуло. «Класт! Милая Класт!» Она обращается к нему. «С небес?» «Но нет. Конечно, нет. Это Хак говорит с ним». Похоже, Хак теперь всегда будет говорить голосом Класт, поскольку это единственная альтернатива монотонному мужскому голосу, входящему в основной комплект программного обеспечения. Без специального оборудования перепрограммировать имплант не получится. Понтер испустил долгий вздох и ответил. — Мне грустно, но ты справляешься. Когда мы впервые попали сюда, ты ужасно нервничал. Понтер пожал плечами. — Я все еще сбит с толку и дезориентирован, но... Понтер почти воочию увидел, как Хак сочувственно кивает головой. «На это нужно время», — сказала она голосом Класт. «Я знаю», — ответил Понтер. «Я знаю, но мне придется к этому привыкнуть. Так ведь, похоже на то, что мне... Что нам придется остаться в этом мире до конца наших дней». «Похоже на то», — согласилась Хак. Какое-то время Понтер сидел неподвижно, и Хак не мешала ему. Наконец Понтер сказал, «Думаю, лучше принять все как есть. Мне надо думать о том, как я буду жить здесь».